Неожиданная встреча В 1963 году Иосифа Иосифовича неожиданно разыскала его двоюродная сестра, моя мама Нина Константиновна. В четырехлетнем возрасте он вместе с другими членами двух семей братьев недбальских был выслан на спецпоселение в Северный край, ныне Архангельская область, и находился там с 1930 по 1933 год. Благодаря мужественному поступку друга отца, ему, семилетнему мальчику, удалось освободиться из ссылки вместе с сестрой Антониной и мамой Анной Андреевной. Двоюродные брат и сестра не виделись с того времени целых тридцать лет. Иосиф, пристально вглядываясь в лицо моей мамы, не верил своим глазам. Он был уверен, что выжить в тех условиях было невозможно, что все родственники сгинули на лесоповале, На всю ночь хватило воспоминаний, слез и радости встречи. Помянули похороненных на чужбине в таежных лесах братика Георгия и своих отцов – Иосифа Константиновича и Константина Константиновича. Помянули и мою бабушку Александру Семеновну, оставшуюся лежать в сырой земле на кладбище спецпоселения Заруба в 1942 году, и маму Иосифа, похороненную в 1948 году в городе Дрисса. Не забыли и мамину сестру Галину, с которой жили на спецпоселении. Галя тоже всплыла в памяти Иосифа. От моей мамы он узнал, что в 19-летнем возрасте Галина трагически погибла, подорвалась на мине при восстановлении Сталинграда. Иосиф долго рассказывал, как с сестрой Антониной и мамой Анной Андреевной возвращался домой, как просил милостыню и как с началом войны попал в партизаны. как воевал в партизанском отряде и в действующей армии, как после войны учился, женился и работал. Его все время тянуло в родные места на озеро Липно. Он много раз приезжал на свою малую родину с желанием построить там дом, но в итоге купил маленький домик на другой стороне озера в деревне Завадина. На колхозном празднике земляки, узнав, что он потомок тех самых Нидбальских, подарили ему живого теленка. Все выходные он проводит в своем доме-даче в деревне Завадина. Часто ходит на другую сторону озера Липна, где в пору его детства стоял фольверк Залипина. Здесь все навевает о том счастливом времени, и хотя домов уже нет, но яблони и груши, когда-то посаженные родителями, все еще плодоносят. От домов остались только следы фундаментов, большие камни, врастающие в землю. Внизу, ближе к озеру, сохранилась полусгнившая баня, в которой родители намывали его маленького, а теплым летом купали в озере. Он помнил, как его совсем маленького катали на лодке сестры и старший двоюродный брат Георгий. Георгий срывал кувшинки и раздавал их девочкам. А ему не давал. Говорил, что кувшинки только для девочек. У подножия холма, на краю начинающейся низменности, В заросшей траве находились родовые могилки его предков. Иосиф привел их в порядок и навещал в каждый свой приезд. Не думал он, что в 1979 году при проведении мелиоративных работ могилки будут распаханы, и от них не останется никаких следов. Как поднялась рука у этих людей, сейчас уже поздно говорить и призывать к совести. Шли годы. Иосиф Иосифович работал в Минском лесничестве – и считался очень ответственным и профессиональным лесничем. В 1964 году в журнале «Огонек» появляется статья о Нидбальском Иосифе Иосифовиче, который был не просто лесничим. В свободное время он вел при школе кружок, в котором приучал детишек ценить и любить родную природу. Росли дочери, Валентина вышла замуж, и Иосиф Иосифович стал дедом. В 1980 году в Минске на улице Багратиона, 26, семье Нидбальских выделили квартиру. Эта служебная квартира после выхода Иосифа Иосифовича на пенсию была передана ему в собственность.